Глава 14 Бегство. Когда Обсул и Егей вдруг оба срочно уехали из города, а привратник Слоза отказался впустить меня в дом, я понял, что пришло время обратиться за помощью к врагам, ибо от друзей ничего хорошего больше ждать не приходилось. Я явился в роли отъявленного шантажиста к комиссару Шузгису, Поскольку у меня не хватало денег, чтобы просто подкупить его, я вынужден был жертвовать своей репутацией. Среди людей вероломных прозвище «предатель» уже само по себе звучит весомо. Я сообщил Шузгесу, что в Аргарейне пребываю как тайный агент партии кархайской аристократии. Конечная цель моей деятельности – убийство Тайба а он, Шузгис, должен выполнять функцию моего связного с Сарфом. Если же он откажется выдать мне необходимую информацию, я немедленно сообщаю Вернранг, что Шузгис — двойной агент, состоящий также на службе партии открытой торговли. Информация моя, разумеется, тут же вернется в Мишнуре и станет достоянием Сарфа. Как ни странно, чертов болван мне поверил и довольно быстро сообщил все, что я хотел знать, даже поинтересовался, доволен ли я. Непосредственная опасность со стороны моих верных друзей, Обсла и Егея, мне пока не угрожала. Свою же безопасность они купили, принеся в жертву посланника, и надеялись, доверяя мне, что я не стану вредить ни им, ни себе». «Пока я открыто не заявился, к Шузгису ни один человек из Сарфа, кроме Гаума, не считал меня достойным внимания. Зато теперь они, разумеется, будут ходить за мной по пятам. Я должен быстро закончить свои дела и исчезнуть. Не имея возможности передать весточку кому-либо из Кархайда лично, поскольку почта периллюстрируется, а телефонные и радиоразговоры прослушиваются, — Я впервые за все это время отправился в королевское посольство Кархайда. Послом был Сардон Рэмир Ченевич, которого я достаточно хорошо знал при дворе в Эрнранге. Он тут же согласился послать официальное письмо Аргавену о том, что именно произошло с посланником, где находится место его заключения и так далее. Я вполне доверял Ченевичу. Это умный и честный человек, и я надеялся, что письмо нигде не перехватят. Однако догадаться о том, как поступит Аргавен, получив его, было абсолютно невозможно. Я хотел все же, чтобы Аргавен располагал данной информацией, хотя бы на тот случай, если вдруг сквозь облака на землю упадет звездный корабль посланника. Тогда у меня ещё была какая-то надежда, что АИ успел до своего ареста послать на корабль сигнал. Теперь я действительно был в опасности, и опасность это усиливалась, поскольку кто-нибудь наверняка заметил, как я входил в посольство Кархайда. Так что прямо от дверей посольства я направился на автостанцию в южной части города и в тот же день, ещё до обеда, покинул Мишнори, тем же способом, каким явился сюда, в качестве грузчика. Старые документы и пропуска у меня были с собой, а мои приятели по рыбному острову отлично научили меня, как в случае чего подделать бумаги. Мысли мы уже были там, на западе, пока наш караван, спотыкаясь, продвигался по мосту Кундер-Эр прочь от Мишнори. Осень постепенно поворачивалась лицом к зиме. Я непременно должен был добраться до своей цели, прежде чем дороги закроются для относительно скоростных видов транспорта, и пока еще есть хоть какой-то смысл добираться туда. Мне уже доводилось видеть добровольческую ферму, когда я служил в управлении долины Синотх. Приходилось и беседовать с бывшими узниками таких ферм и теперь все это камнем лежало у меня на душе. Посланнику, столь уязвимому для холода, не выдержать зимы в Пулефине. Уверенность в этом гнала меня вперед, но караван двигался медленно, и прошло полмесяца, прежде чем я добрался до Этвена, что в устье реки Исагель. В Этвене мне повезло. Беседуя с людьми в доме для приезжих, Я узнал, что в ближайшее время торговцы мехами, обычно это имеющие лицензии охотники-траперы, на санях или ледоходах двинутся вверх по реке до леса Таренпет, почти к самому леднику. Как раз начинался охотничий сезон, и у меня возникла идея самому превратиться в трапера. Когда-то в молодости я часто охотился на пестре в лесах керма, Так почему бы мне не опоохотиться теперь в точно таких же лесах Пулефина, среди низкорослых деревьев гор? На дальнем северо-западе Аргарейна, в диком краю у западных отрогов Сембенсиена, люди появляются и исчезают, как и когда им заблагорассудится. Там явно не хватает инспекторов, чтобы зарегистрировать всех. Я купил лыжи, снегоступы, различные капканы и провизию, обзавелся охотничьей лицензией и разрешением, а также удостоверением охотника и прочими бумагами в бюро комменсалий и двинулся вверх по течению Иссагели с группой траперов, которую вел старик по имени Маврива. Маврива знал районы Гобрина, Северного Сембенсиена и Огненных холмов так же хорошо, как те, кто там родился. Так что за время пути я успел многому от него научиться. Все это весьма пригодилось мне впоследствии».